Глава 62. Но ты сказала. Ты думала. Айзик пытается найти нужные слова, но не находит. Его лицо распухло, глаза превратились в щелочки. Экзема на веке ярко-красная, расчёсанная. Да. Но я ошиблась. Сдвинув груду одежды, Элин садится на кровать рядом с ним, с болью понимая, насколько слова не соответствуют ситуации. Она снимает с плеча сумку и ставит её на пол. Аизик продвигается ближе, и Элен замечает на его лбу тонкую плёнку пота. "А что насчёт камер?" спрашивает он. "Лора толкнула тебя?" "Я не знаю", она откидывает волосы с лба. Кожа стала влажной и липкой. "Почему же так жарко? Может, она пыталась меня предупредить? Знала о происходящем, насколько это опасно?" Аизик качает головой, теперь его лицо совсем близко. "И ты думала, что Лора замешана подозревала её с укором глядя на Элин он складывает в ладони салфетку неровным квадратом она так хотела снова наладить с тобой отношения Элин ты ведь знаешь об этом правда она никогда не понимала почему ты оборвала с ней связь она пыталась писать и звонить Элин отодвигается и ёрзает в груди встаёт знакомый ком вины она снова кого-то подвела Айзик я была не в себе как и все мы Спинущей кочет капелька пота стекая вниз. Элин встаёт и поворачивается к камину. Он включён, оранжево-красное пламя лежит в стекло. Зачем он зажёг камин, если в номере и без того жарище? Не может быть никаких оправданий, Элин, настаивает Айзик. Она твоя подруга, а ты отделалась от неё как мама от короли. Повисает неловкая, тяжёлая тишина. Элин понимает причину его злости, Айзика злит не она, а сама ситуация и его бессилие, но она не может удержаться от ответа. Никто ни от кого не отделался. Жизнь в тот день просто закончилась. Дело не только в Лоре, мама почти со всеми перестала общаться. Нет. Пальцы Айзика рвут салфетку в клочья. Мама думала только о себе. о своем горе, какое оно глубокое, насколько важное, и не желало думать о ком-то еще. Он смотрит Эллен в глаза, не мигая. Эллен чувствует невысказанное обвинение. Айзек имеет в виду и ее, но предпочитает говорить только о матери. Ее-то здесь нет, она не может оправдаться. А может, он прав? Размышляя над его словами, Эллен смотрит на падающий снаружи снег. — Да. Возможно, он и прав. Горе по сему поглотило всё на своём пути, и Элен позволила этому случиться, допустила. Это простительно в 12 лет, но не сейчас. Айзик отворачивается, его плечи дрожат. То через что прошла Лора, и в голос ломается. Это я виноват. Мне следовало внимательнее за ней приглядывать. Его плечи опадают, словно из него ушла вся энергия. Элен наблюдает за ним. Непонятно почему, но от неспособности Айзика продолжать злиться и спорить, у неё снова встаёт ком в горле. Элен шагает к нему и протягивает руку, но слишком нерешительно. Рука застывает в воздухе, а потом опускается. Она понимает, что слова бесполезны. Более того, всё только начинается. Горе. Оно как взрывающиеся одна за другой бомбы. Каждый час детонирует новое. Потрясение за потрясением. «Айзек, ты ничего не мог сделать. Тот, кто это совершил, он умнее. На шаг впереди». У Эллен складывается впечатление, что он ее даже не слышал. Он смотрит на падающий за окном снег, молча вытирает глаза ладонью. Эллен колеблется, не зная, что делать дальше. Айзеку нужно время, чтобы молча обдумать ситуацию, проанализировать ее. «Слушай, мне нужно идти. Она встаёт. Хочу посмотреть, что записано на флешке. Я проведу тебя попозже. Хорошо? Он не отвечает. На пути к двери внимание Элин притягивает что-то в камине, среди пламени, которое лежит стекло. Она останавливается, чтобы разглядеть получше. Это не дерево, а что-то более тонкое, свернувшееся трубочкой, бумага. Что это? Как бы не взначай спрашивает Элин, показывая на камин. "Те о чём?" поднимает голову Айзик, в камине, похожем на бумагу. На этот раз она уверена, что видит какое-то изображение, чьи-то силуэты. "Фотография?" "Просто пара рецептов", поспешно отвечает он, мусор из моей сумки. Айзик не смотрит ей в глаза. Когда Элин уже тянется к дверной ручке, огонь внезапно устремляется вверх, словно почуяв вкус свободы. "Фотография, если она там была?" исчезает, превратившись в горстку пепла. Элин понимает, что, скорее всего, это ерунда, но её не покидают сомнения, эти сомнения тесно связаны с образом в её голове. Айзик стоит с вытянутыми руками, и его пальцы в крови.